«Меня вроде колотело меньше». «Пока монахи и валялись на полу, приходя в себя после перехода и последующего отравления, я занимался установкой временного лагеря. Палатку раскидывать не стал. Мы здесь не задержимся. Ограничимся заваркой чая и извлечением из недр рюкзака трех бомж-пакетов». Китаец, как и следовало ожидать, оправился первым. Со стороны казалось, будто он по-прежнему лежит без сознания. Но аура еле заметно изменилась, подавая признаки пассивного сканирования окружения. «Чисто. Вблизи никого нет». «Ох!» – слегка демонстративно закряхтел монах. «Не ожидал таких напрягов. Сколько меня ломало?» «Пятнадцать минут. Паладин, видишь, еще не очнулся». «А я ему говорил, что метаморфизм – штука полезная. Так нет, уперся в свои знаки». «Справедливости ради не только знаки». Таггарт очень хорош в работе с грубой энергетикой, хотя совершенствованию физического тела мог бы уделять больше внимания. «Можешь умыться. Воды здесь достаточно». «Правильная мысль». Не обращая внимания на холод, монах стащил с себя пропотевшую одежду и принялся обтираться. Организм, приспосабливаясь к обстановке, избавлялся от лишнего привычным путем, поэтому как минимум нижнее белье стоило сменить. Скоро очнулся паладин. Лювай совершенно точно заметил, что метаморфизм помогает приспособиться к изменившейся внешней среде, в том числе к слегка отличающейся атмосфере. Воздух тут не ядовитый, но отличие от земного в составе есть. Дорогу я помнил, поэтому не сомневался, что проблем с выходом на поверхность не возникнет. Получится ли вернуться, если идти всем троим? Положим, меня, за счет сидящего в сознании исполнителя, чужики не тронут. Но другие люди для них не более, чем объекты нападения, или, правильнее сказать, испытания-исследования. переживут ли паладин и монах это самое исследование, вопрос открытый. Поэтому перед тем, как отправиться в путь, мы сутки убили на изучение метода перехода из мира в мир. Я показывал, как ощущать пространство, мысленно вычленять нужный ей сегмент, создавать структуру переноса. Коллеги матерились, получалось у них плохо. К тому моменту, когда они начали понимать суть и сделали по переходу каждый, селенок у них не оставалось. Выглядели оба выжатыми, словно долго занимались чем-то очень тяжелым. Собственно, так оно и было. То, чему я их сейчас учил, частично создано нелюдью и не для человеческих мозгов предназначено. Под это не существует базовых понятий, и освоений, приходится вести с нуля. Так что нагрузка очень большая. Мои спутники быстро справились и хорошо держались. Неудивительно, что нам, учителю и двум ученикам, потребовался отдых. Вышли на поверхность мы только на третий день прибытия. «Куда теперь?» «Гнездо в той стороне», — указал я рукой. «Я хочу поймать кого-то из младших и через него попробовать связаться с одним из старших. Не знаю, существует ли более высокий уровень, но выйти сразу на него не получится». «У них вообще какое устройство?» – спросил паладин. «Страны есть, общее правительство или еще что?» «Ничего подобного. Зачем им правительство, если есть воля господина?» Тактически достижением поставленных задач занимается каждое гнездо. При необходимости они объединяются под руководством одного из старших. Амбиций у них нет, поэтому альянсы устойчивы и не разваливаются без всякого повода. «У нас так никогда не будет», – заключил Таггард под смешок монаха. «Ладно, идемте». «Мир, природа монаху и паладину понравились. Человек может здесь жить, он тем более». Монах наскоро проверил воду, землю, растения и пришел к выводу, что отличия от земных очень незначительны, и основание потенциальной колонии не столкнется с особыми сложностями, если исключить чужаков, разумеется. Обмен способов создания пространственных лакун на что-то полезное выглядит реальнее, чем разрешение местных хозяев жить рядом с ними. Примерно через час мы наткнулись на примитивного низшего. На этот раз я не скрывал свое присутствие, поэтому тварь быстро заметила нашу группу и попыталась напасть. У нее, конечно, не получилось. Мы быстро ее сперенали и подошли поближе. От моих спутников повеяло недовольством. Они на каком-то глубинном уровне надеялись, что я ошибаюсь, и к нашим старым знакомым обитатели этого мира отношения не имеют. То есть мозги все понимали, но червячок сомнения точил. Сейчас они видели, что сходство не случайно, отчего настроение у обоих ушло в минус. Не особо глубоко, все-таки надежда была слабенькой. Лично я попытался порыться у сознание и, не сходя с места, связаться с контролирующим ее существом более высокого ранга. Несмотря на возникшие сложности, приведшие к частичному переходу меня в состояние исполнителя, пленный чужак мгновенно перестал порываться напасть на меня и полностью переключился на два других объекта. Попытка не удалась. Низший, связанный с данным примитивом, только собирал информацию. На самостоятельное решение он был не способен. Я, конечно, мог попробовать продолжать, но с высокой степенью вероятности тварюшка тогда прекратила бы функционировать, не выдержав нестандартной нагрузки. Проще следовать первоначальному плану и найти младшего. Стаю из пяти примитивов и одного младшего мы заметили издалека. Они нас спустя короткое время тоже. — Хамелеона не сильно бейте, он нужен живым, остальные — лишние. — А ничего, что мы переговоры начинаем с уничтожения чужого имущества, — уточнил монах. — Примитивы для того и предназначены, на их создание идет мало ресурсов, никто их считать не станет. Помимо небольшой численности, нам повезло еще в том смысле, что младший оказался бойцом ближнего боя. Возни меньше, бегать за ним не пришлось, боя как такового не было. Трем боевикам-девяткам кучка низших тварей ничего не в состоянии противопоставить. Минуту спустя я подошел к распластанному на земле вожаку и в последний раз мысленно пробежался по пунктам плана. Войти в контакт, предъявить полномочия, предложить выбор. Холодная, сверхъестественное, привыкшая к прикосновению ментала грань моей личности отступила. Выдавливая на передний план личность чужака, он тоже я, но слишком отличный от изначального образца. Раньше я не ощущал его, как человек не способен увидеть собственный затылок без пары зеркал. Теперь ситуация изменилась. Мне нет необходимости его будить, потому что он не спит. Достаточно просто вытолкнуть последнюю из граней на поверхность сознания. Восприятие изменилось. В отличие от прошлых случаев, когда смена образа функционирования произошла по инициативе части, созданной для служения, сейчас остальные грани добровольно отдали приоритет. Их действия рациональны и объяснялись необходимостью взаимодействия с параллельными функциями слуг. Самостоятельно вступившие на начальные ступени развития существа, привлекшие внимание высшего разума в рамках самопостижения, желали получить территорию для организации собственного сообщества. К сожалению, на данный момент псионы являлись довольно примитивными существами, сильно зависящими от материального плана. Поэтому им требовалась именно земля, твердь, материя. Остальные части предполагали получить методики, позволяющие создавать отдельные обиталища для представителей функции стабильных слуг. Рассмотрев этот вариант, я признал его долгим. Так называемое «гнездо» на первичных этапах уязвимо, требует особого ухода и постоянного мониторинга. намного эффективнее договориться об освобождении нужной площади на данной планете, раз уж она признана подходящей для целей псионов. Требованию полностью укладывались в поставленную передо мной цель и соответствуют переданным полномочиям. Каналом связи со старшими слугами послужит перешедший в режим восприятия директив «Младший». Через него я послал запрос, требуя предоставить специалиста нужного профиля. Ответ пришел мгновенно. Чтобы минимизировать негативные последствия, я повернулся к двум псионам, пришедшим со мной с целью поддержки, и, используя метод коммуникации через волновые колебания, называемые людьми звуком, сообщил. «Сюда явится...» Сканирование памяти позволило быстро подобрать наиболее подходящий термин. «Дипломат, не атакуйте его!» «С тобой все в порядке?» Вместо того, чтобы подтвердить получение информации, задал бессмысленный вопрос монах. «Да». «Вот поэтому я менталистику и не люблю», — произнес непонятную фразу Паладин, никак не пояснив свою мысль. Я не стал уточнять, что он имел в виду, так как приоритет у разговора невысокий, а специалист появится в течение ближайшей минуты. Пространство скрутилось воронкой и вернулось в обычное состояние, оставив на заснеженной земле старшего. Его способности соответствовали его предназначению. То есть люди назвали бы его «менталистом 20 уровня», что, впрочем, не описывало и сотой части возможностей существа, рожденного для координации различных групп и соблюдения их интересов. Не отвлекаясь на младшего, посланник-регулятор изучил псионов, получил от меня список, вложенных в директив, признал их соответствие и признал мое право требовать содействия в исполнении миссии. Переговоры начались. он говорит? Со стороны монах не выглядел напряженным: лицо совершенно спокойное, поза свободная, расслабленная, пляжная в ауре ни малейших следов напряжения. Именно аура его и выдавала. Даже у полностью расслабленного человека в теле есть небольшие зажатости, сигналы от излишне напряженных мышц и много чего еще, мешающие отдыху. Отсутствие подобных мелочей возможно только при жесточайшем самоконтроле, достижимом долгими тренировками. Они, этот старший, связан с другими старшими своего гнезда. Те, в свою очередь, говорят с приблизившимися. Приблизившиеся, в принципе, такие же старшие, только эволюционировавшие. Их немного. Сколько? Не знаю. Зависит от формы эволюции, ее направления. Я почувствовал девятерых. Но это те, кто задавал вопросы. Сколько всего нас слушало, неизвестно. Таггарт, стоявший, привалившись спиной к дереву, недовольно цикнул языком. Не понимаю, чем он занимался. Вроде бы сравнивал местную флору с земной, но не только. До сих пор не верю, что мы договариваемся с чужаками. Они тоже не слишком довольны. Их смущают наши условия. Да? Не хотят пускать? Они, по крайней мере, в данном случае... Медленно заговорил я, пытаясь облечь не слишком чуткое понимание в человеческие слова. «Не могут хотеть или не хотеть». «То, что мы предлагаем, укладывается в волю Высшего, соответствует ей, поможет ее исполнению. Значит, наше предложение должно быть принято. С их точки зрения мы предлагаем очень много и просим всего ничего, поэтому они подозревают подвох. Нам нужен немалый кусок земли», — заметил монах. «Раз, как ты говоришь, их методики работы с пространством мы не потянем, им придется переносить гнезда». «Неверно. Перенесут они только выходы и первый ярус. Остальное находится в подпространственном кармане. А выход им все равно, где устраивать, хоть на Луне. Кстати, некоторые там и окопались. Планета им нужна только на начальном этапе, из-за кислородной атмосферы. По мере развития гнезда достигают полной автономии. Ресурсы им не нужны? Роды, материалы, еда, биоценос. Все, что им нужно, они производят сами». Крупный пакет информации возник посреди памяти. Нагрузка кольнула затылок, и я сразу поправился. Кое-что добывают в метеоритном поясе и обменивают, хотя экономики, в нашем понимании, у них нет. Тогда почему их стражники сражаются между собой? Младшие на соседние гнезда в походы ходят. Выполнение одной из второстепенных задач. с Сочувствием, покосившись на паладина, ответил я. Форма взаимодействия, позволяющая оценить эффективность вносимых изменений, проверить разрабатываемые теории. В их языке слово «война» является философским теоретическим понятием. Со стороны Тагарта полыхнуло гневом, да и монах утратил свое спокойствие. Они уже поняли, что чужаки кардинально отличаются от человечества. Но знать, что с точки зрения врага конфликта, обошедшегося в тысячи тысяч жизней и приведшего к огромным изменениям в социальном устройстве, не было вовсе, принять подобное сложно, практически невозможно и очень больно. От старшего, служащего своеобразным хабом, пришел очередной запрос. приблизившиеся, считали нерациональным подвергать себя опасности, впуская в себя чуждое им мировоззрение. Поэтому вместо быстрого и полного слияния с исполнителем предпочитали общаться в формате «вопрос-ответ». Меня их подход полностью устраивал. У меня в сознании и так едва ли не конкурентная среда образовалась, мало похожая на человеческую. Сейчас моя личность напоминала маску, натянутую на нечто новенькое, чего я сам опасался. Сосредоточившись, приблизил исполнителя и с его помощью расшифровал пришедший пакет данных, перевел его из понятий чужаков в человеческие, частично с потерей и перевиранием смыслов. «Оставшийся могло бы вызвать удивление, если бы я уже не привык». Вопросы по функционированию человеческого общества соседствовали с требованиями описать различные способы приготовления яичницы. Иерархия псионов и их взаимодействие с обычными людьми по степени важности уступали сведениям о количестве кошачьих выставок. Отвечал на все, по возможности присоединяя копии своих воспоминаний. «Долго еще?» «Решение уже принято», – попробовал я пояснить монаху. «Они думают, в каком виде его реализовать. Сколько времени им потребуется на выбор наилучшего вектора будущего, сказать сложно. Может, час, может, неделя». «Займитесь чем-нибудь полезным. Или пожрать приготовьте. Ужинать мы в любом случае будем здесь». «Я в шоке от их действий», — признался китаец, вставая. «Добровольно пустить бывшего врага, чуждое существо с иными моральными ценностями, в свой дом. У них нет дома. Гнезда — не более чем инструмент исполнения замыслов высших. Старшие позаботятся, чтобы этот инструмент не пострадал от соседства с псионами».